Глава двадцать четвёртая. Денис чувствовала себя странно, будто она парит в пространстве, лёжа на мягкой перине. Где-то там, между грёзами и явью, между точкой входа и точкой выхода из портала, посередине между былью и небылью. Никакой боли. Трое, как же и хорошо. Измученное тело блаженно отдыхало, восстанавливаясь после многих часов запредельного напряжения. Не хотелось ни шевелиться, ни разговаривать, только плыть и плыть, наслаждаясь покоем и негой. Но через некоторое время внимание женщины привлёк какой-то посторонний звук. Пробиваясь через плотный воздушный кокон, окутывающий леди звук беспокоил, вызывал раздражение и дискомфорт. Спящая поморщилась и попыталась открыть глаза, но веки, ставшие неподъемными, слушаться не пожелали. Звук продолжал зудеть надоедливым насекомым, не прекращаясь ни на мгновение, и Денис с огорчением поняла, что больше не может уснуть, и что уже выпало из того блаженного состояния, которое дарило ей покой. Что же это такое? Кто-то мучает котенка? Огромным усилием воли она таки сумела поднять веки, и с удивлением уставилась в незнакомый потолок. Три или четыре человеческих роста, не меньше. Росписи какие-то. Где она? Звук усилился и больно ударил, выворачивая всю её, требуя встать, найти его источник и сделать так, чтобы он замолчал. — Девочка моя, ты очнулась! — полное облегчение голос няни. Денис с трудом повернула голову и увидела лицо Терры Виолоны. Старушка плакала, невесомо поглаживая ее руку. «Что случилось?» Звук собственного голоса удивил не меньше, чем то место, где она пришла в себя. «Где я?» «Так в храме же!» «Дени, ты что, до сих пор в беспамятстве? Ты вчера родила!» И тут она вспомнила. «Требование императора показаться совету потом какое то право в результате которого они с Демьеном оказались в замке и роды роды ребенок няня а где мой ребенок что с ним но тут плачущую нянюшку оттеснили невесть откуданалетевшие целители Денис ничего не успела ни возразить, ни отослать их, как её подвергли осмотру. Слава трём — магическому, то есть без рук. Потом целители на время исчезли, а их место заняли горничные, которые её бережно вымыли и переодели. И снова целители, с отварами и снадобьями которые она должна немедленно выпить и принять. «Миледи, мы счастливы, что с вами всё в порядке», — запинаясь, произнёс Тавис. Теперь, наверное, возможность будет перенести в покой, и там вы попробуете покормить своего ребёнка». «Как он? Здоров?» «Да, младенец прекрасный, крупный, здоровый, голосистый и очень голодный». Целитель впервые улыбнулся и поднял вверх палец. «Слышите?» Снова раздался тот самый, разбудивший её звук. «Мой малыш?» — неверяще переспросила женщина – «Почему он кричит? Ему больно?» «Просто голодный. Уже трех кормилец приводили. Не берет грудь. Хоть что делай!» — с досады произнес Гастар. «Наверное, хочет маму. На заменители не соглашается». «Трое. Так давайте его сюда!» Денис попыталась сесть, от резкого движения голова закружилась, и она едва не упала, вовремя подхваченная Тависом и няней. «Тише, миледи, вам не надо делать резких движений. Вы сутки пробыли в отключке. Дайте организму прийти в себя». «Сутки? Сутки? И всё это время мой ребёнок голодал?» Женщина при помощи виолоны приняла полусидящее положение, откинувшись на подсунутые под спину подушки. «Дайте мне его!» Целители переглянулись. Потом один из них отошел куда-то за ложе, Денис не могла видеть, куда. Зато она теперь прекрасно рассмотрела, где находится. Действительно, в храме. Где и рожала. Но почему ее сутки здесь держали? Они перенесли в покой сразу, как родился ребенок. Однако она не успела задать вертящийся на языке вопрос, потому что к ложу подошла виолона, несшая сердито-кричащий сверток. «Чудо, Дэнни! Это настоящее чудо!» — проворковала нянюшка. «Ты только посмотри!» С волнением и трепетом женщина приняла неожиданно тяжеленький кулек, который издавал странные мяукающие звуки и вертел головой, чмокая губками. «Малыш!» Она смотрела и не могла насмотреться на крошечные пальчики, мокрые от слез реснички и красные от натужного крика щечки, к которым так хотелось прикоснуться. «Давай, я помогу!» Няня подошла вплотную и рыкнула на сгрудившихся целителей. «Чего встали? Отойдите! Не смущайте, миледи!» Целителей как ветром сдуло, но Денис отметила это лишь краем сознания. Всё её внимание было сосредоточено в этом кулёчке. Няня помогла правильно взять ребёнка и предложить ему грудь. Малыш вцепился в сосок с таким энтузиазмом, что Денис даже вскрикнула. Несмотря на полное отсутствие зубов, младенец умудрился несколько раз прибольно её укусить. Сердито что-то выговаривая, малыш жевал сосок, дёргал его и колотил по воздуху сжатый в кулачок крошечной ручкой. «Не получается», — чуть сама не заплакала герцогиня. «Ничего, сейчас научится», — успокоила ее Тера «Потерпи». И правда, некоторое время почмоков, подергав и еще пару раз куснув, ребенок, наконец, присосался, как положено, и принялся старательно наверстывать упущенное. Она смотрела на усердно работающие щёчки и тонула в нежности и умилении. Её дитя. У них получилось побороть проклятие. Она родила, она жива, и ребёнок с ней. Трое. Спасибо. Дэмьен, наверное, без ума от счастья. Дэмьен. Перед глазами пронеслось, как муж не отпускал ее ни на мгновение. Шептал ей слова поддержки, гладил, целовал, укачивал и успокаивал, а она ставила ему синяки, цепляясь в руку при каждой схватке. Не специально, конечно, но это отвлекало от боли, раздирающее ее тело. Если бы не Демьин, она не выдержала бы. «Да, Демьин. Куда он подевался?» «Где мой муж?» не отрывая взгляда от ребёнка, спросила Денис у няни. «Позовите его, скажите, что я очнулась». «Он...» — няня замялась. «Он не может подойти». «Спит?» «Если он не спал всё это время, возясь с рожающей женой, то, конечно же, тоже вымотался. Тогда не тревожьте. Увидимся, когда милорд отдохнёт «А-а-а...» Начала виолона и тут же умолкла. «Тавис?» — позвала герцогиня. «Распорядитесь, чтобы подготовили детскую. Или нет, пусть поставят колыбель в нашей спальне. Сейчас мы покушаем и освободим храм. Да, мой милый?» — проворковала она ребёнку. «Могли бы и сами сообразить, что мы ужасно стеснили жриц». «Мы сообразили», — мрачно заметил Тавис. Но его светлости вы... Храм не позволил никого из вас вынести отсюда. «Дэмьен тоже здесь?» Денис попыталась покрутить головой и, вывернувшись назад, увидела герцога. На импровизированном ложе, больше напоминающем сорванную с петель дверь, сверху которой бросили одеяло, на спине лежал Дэмьен. И спал. «Или нет?» сосредоточенно сосущий ребенок мешал повернуться больше поэтому она не могла рассмотреть чем занят супруг, но увидела что рядом с ним лежит ее котик судя по неподвижности герцог спал но что рядом с ним делает ее магия и почему няня опять заплакала а тавис спешно скрылся из виду что с его светлостью тишина только тихие всхлипывания териолоны «Тавис? Гостар Что с моим мужем?» «Миледи, вам нельзя нервничать. Молоко испортится. Ребенок будет беспокойным», — просящим голосом заговорил Тавис. «Милорд, мы не знаем, что с ним. Он упал как раз в то время, когда мы принимали ребенка, а когда к нему подошли, герцог уже был такой, как сейчас». Тревога холодной змеёй скользнула по телу, окутала сердце. «Вы же целители, вас тут...» — она пересчитала глазами. «Пятеро! Почему Милорд до сих пор здесь? Почему вы не оказали ему помощь?» «Мы пытались», — вступил Гастар. «Но магия храма не позволила вынести отсюда никого, как вам уже объясняли. И мы не знаем, что с Милордом. Он ни на что не реагирует». «Живой?» Голос помимо воли дрогнул, а саму ее обдало ледяным ветром. «Кажется, жив. Во всяком случае, мы на это надеемся, потому что ощущаем циркулирующую вокруг него магию. Его светлость, будто бы заключен в кокон, который держит его, не дает скользнуть за грань, но и нам подобраться поближе не дает. Мы подумали, что раз жива магия Милорда, то жив и он сам». «Братья! Но ведь возле Демьена ее магия, не его!» Ребенок выпустил сосок и засопел. Денис сморгнула непрошенные слезы и протянула малыша няне. «Я хочу подойти к мужу и расскажите подробнее, что было перед тем, как герцог упал». «Мы за ним не смотрели», — буркнул Гастар. «Мы заняты были вами, миледи». «Вам нежелательно вставать, госпожа. Роды сильно вас ослабили. Вы можете снова потерять сознание», — возразил один из незнакомых целителей. «Так сделайте так, чтобы не потеряла!» — повысила голос Денис. «Если храм не выпускает, значит, что-то хочет. Выясните, что ему нужно. Позовите старшую жрицу, наконец, и помогите мне встать!» «Миледи, вы недавно родили, вам надо лежать!» Попробовал запротестовать Тавис. «Его светлость с меня голову снимет, если вам станет хуже». «Беспокойтесь лучше, чтобы я не сделала то же самое, причем не когда-то потом, а прямо сейчас». Денис сама себя не узнавала. Откуда в ней эта агрессия и знание, что она имеет право всем тут приказывать? Более того, что она может легко продемонстрировать то, чем угрожает лекарю. Первым делом женщина потянулась к своей силе, думая, что кот отойдет от герцога и приблизится к ней. Но тот и не подумал менять дислокацию. Однако сила отозвалась, пролетела воздушной волной под сводами храма и ощутимо толкнула растерянных целителей, напоследок окропив их водой, что значительно оживило лекарей и сподвигло их принять правильное решение. Маги тут же кинулись к герцогине и помогли ей принять вертикальное положение. Встав, Денис надела поданный ей халат и прислушалась к своим ощущениям. К счастью, самочувствие от перемены мест не ухудшилось, правда, голова кружилась, и низ живота слегка ныл, но вполне терпимо. Денис нашла глазами няню, убедилась, что та присела с малышом на руках. Судя по тишине, сын наелся и крепко заснул. «Дэмьен». И она, опираясь на руку Тависа, поддерживаемая с другой стороны незнакомым целителем, решительно направилась в сторону мужа. Вид у его светлости был не очень бодрый, можно сказать, печальный. Дэмьен выглядел так, будто не ел и не спал неделю, запавшие щеки, круги вокруг глаз, бледная кожа. «Дэм». Она прикоснулась к его руке и вздрогнула. «Он же мерзнет». «Немедленно сюда одеяло, тепловые камни, обложить, укутать! Какого граха вы мнётесь и ничего не делаете?» От негодования она даже ногой топнула и тут же, качнувшись, потеряла равновесие и плюхнулась рядом с мужем. «Миледи, мы уже всё перепробовали», — вздохнул Гастар. «И магией, и заклятиями, бестолку! Смиритесь!» Скорее всего, его светлость нас покинул. «Он же еще жив!» Денис наклонилась над мужем. «Он жив! Вы сами говорили, что вокруг циркулирует магия!» «Он ничего не контролирует. Это просто остаточная эманация!» Печальным голосом пояснил Гастар. «По-хорошему, вас надо увезти отсюда, тело готовить к погребению». Денис перевела взгляд на вытянувшегося вдоль тела герцога магического кота. «Остаточная эманация? Тело?» «Что с моим мужем? Как это случилось?» «Мы не знаем. Он просто упал и с тех пор лежит, ни на что не реагируя». «Да он себя взамен вас отдал!» — подала голос няня. Я, конечно, не особенно прислушивалась, потому что ты, моя птичка, совсем плоха была. А тут эти, пальцем в стайку целителей. И говорят его светлости, мол, так вот и так, выбирайте, кого спасать, дитя или мать. Мол, обоих нам не вытянуть. А герцог как закричит, не могу выбирать между душой и сердцем, мне что без одного не жить, что без второго. И взмолился трём, говорит... «Если вам нужна жертва, то заберите меня, а моих любимых спасите!» И только договорил, как сверкнуло что-то, и я больше ничего не помню. «А очнулась, ты уж родила, а его светлость лежит, как мёртвый. Да и ты, моя девочка, в беспамятстве!» Я и не знала, кого хватать, маги тут такого шороху навели. Решила, что лучше с малышом побуду, пока целители его родителей в себя приводят. Они над вами, Дэнни, да несколько часов прыгали. И их величество приходили, только и от них никакого толку не получилось. И мы тут вот сидим теперь, ждем. Когда мы с герцогом очнемся... У нее в голове не укладывалось. Дэмьин отдал свою жизнь в уплату за жизни жены и ребенка когда храм позволит вас отсюда забрать». Кулек на руках у Терры зашевелился, и она принялась покачивать его. «Магия не дает вас вынести. Ни тебя, ни его светлость, ни ваше дитя. Мы все можем свободно уходить и приходить, а вы нет». «В противном случае тело герцога давно бы перенесли в усыпальницу», — вставил слово гастар «Какое тело, какая усыпальница!» Денис не понимала, откуда взялись силы, но ее даже подбросила. «Мой муж жив! А если вы еще раз напомните про усыпальницу, то она вам немедленно самому понадобится для личного пользования. Сделайте так, чтобы милорд очнулся!» «Увы, миледи, мы все перепробовали. Герцог умер, только душа его еще здесь!» Что-то ее держит тут, не отпускает, но это временно. Как окончательно погаснет его резерв, так и она освободится. Умер. Не веря своим глазам, она снова взяла Демьина за руку. Холодная, не ледяная, но и холоднее, чем должен быть живой человек». Котик поёрзал и переместился на другую сторону, как бы приглашая её приблизиться, уступая ей место. «Умер? Нет, это невозможно!» Денис опустилась на колени, прижалась щекой к руке герцога, второй рукой провела по его щеке, задевая ёжик отросшей щетины. «Дэм, ты не можешь меня бросить, и нашего сына!» Гастар дернулся, собираясь вмешаться, но Тавис грубо его толкнул, и тот отступил назад. «Мы так его ждали, так мечтали, когда возьмем на руки. Ты и имя выбрал. Как мы без тебя, Дэм?» Мужчина не реагировал. Все еще не веря, она обхватила ладошками его лицо, повернула к себе. «Я не верю, слышишь? Не верю и не отпущу». Ты не мог нас бросить. В тот день, когда мы впервые увидели друг друга, или потом на свадебном Перу, мог, а сейчас нет. Потому что ты любишь меня, Дэм. Ты столько для меня сделал за эти месяцы. Ради моей безопасности отпустил в родительский дом, а сам разрывался между двумя противоположными концами света. Принял на себя, перетянул всю боль и все неприятности, связанные с беременностью. Спал по три-четыре часа в день, пропадая в архивах. Искал любую хоть самую малую подсказку или намек, который помогли бы снять проклятие. Целители дернулись, переглянулись. Тавис ахнул, Гастар схватился за голову. «Ты готов был на все, лишь бы мы с малышом выжили. Дэм, мы выжили, у тебя получилось». «Ну, не бросай нас, пожалуйста! Я...» Женщина наклонилась над мужем и принялась пальцами гладить его щеки, лоб, брови. «Я жить без тебя не смогу!» «И наш малыш...» «Кто научит его быть деоломьеном, герцогом варийским?» «Кто будет держать его за ручку, когда он сделает первый шаг?» Ты должен услышать его первое слово и лично присутствовать на распечатывании дара. Ты должен гордиться своим первенцем так же, как он будет гордиться тобой. Потом, раз я выжила, значит, проклятие снято. И значит, у нас могут быть еще дети. Дэм, слышишь? Я хочу еще детей, твоих и моих. Денис всхлипнула, не в силах справиться с комком, стоящим в горле, провела подушечками пальцев по губам мужа и, медленно склонившись, над ним поцеловала. Герцог продолжал лежать, недвижим, бездыхан Только котик по-прежнему обнимал его лапами и нервно бил хвостом, не сводя глаз с Денис. «Дэм!» Мозг отказывался понимать и принимать. «Дэмьен, ответь!» Сзади громко всхлипнула няня. «Денис, девочка, не рви себе сердце. Молоко испортится. Смирись!» «Смирись!», Смирись. Денис ухватила мужа за плечи и принялась трясти. демин вставай! Ты не можешь так поступить. Решил сбежать, да?» «Узнал, что развод тебе не получить, потому что этот брак благословили братья, но жить со мной тебе было невыносимо, вот и придумал умереть, чтобы смерть разлучила нас. Как ты мог? Как ты мог жертвовать собой, не спросив, хочу ли я этого? Согласна ли принять эту жертву? Подумал ли ты, как мне после этого жить, а? Что я скажу нашему сыну, когда он спросит, почему день его рождения стал днем смерти отца?» До этого момента она не плакала. А тут слёзы градом покатились по щекам, по подбородку, тяжёлыми каплями срываясь прямо на Демьена. Но Денис не замечала этого. Женщина припала к груди мужчины, обняла его руками и захлёбывалась от горя. «Трое, как вы могли одной рукой дать, а другой забрать? Как вы могли лишить дитя отца?» «Дэмьин не виноват, что сотни лет назад его далекий предок повел себя, как свинья. Почему за чужие грехи должен расплачиваться самый достойный представитель этого рода? Вам нужна жертва. Так заберите жизнь преступника, убийцы, предателя. Тех, кого и так ждет казнь. Кто заслужил такой конец? Но верните мне мужа». Приподнявшись, она снова обхватила лицо герцога руками и принялась целовать, куда попадет, приговаривая между всхлипами «Дэм, я даже не успела сказать тебе, что люблю. Ты мне признавался, а я молчала, все от чего-то ждала, тянула Дура, я дура, Дэмин родной мой, единственный, любимый. Вернись ко мне, не бросай, не уходи. Я люблю тебя». «Я так тебя люблю!» «Мокро!» — прошелестел голос у её уха. Под предплечьем дрогнула, глубоко вдыхая грудь, и магический кот, подпрыгнув, рассыпался искрами. Денис, боясь поверить, отстранилась, впившись глазами в лицо мужа. «Дем, продолжай. Я думал уже, что никогда не дождусь от тебя признания». Веки мужчины дрогнули, и бледные губы растянулись в улыбке. — Дэм! Жив! — Не плачь. Я и так уже промок насквозь. Притворно ворчливо пробормотал герцог и закашлялся. — Убери, пожалуйста, руку с груди. Ты мне все ребра отбила, думая, что я тебя бросил. Буду знать, что такое мне даже в мыслях нельзя держать, иначе ты меня сама прибьешь. Я замерз. «Тепловые камни, одеяло, снадобье!» Отмерли и засуетились целители. К супругам подскочили и попробовали оторвать герцогиню от его светлости, но оба варийских зашипели на них рассерженными кошками, и лекари благоразумно отступили. «Ты жива!» У герцога от слабости кружилась голова, но он смог поднять руку и провести по щеке жены. «Я так за вас испугался!» грахово проклятие. А малыш вспомнил он и попытался оглядеться. Чш, не вертись. Да смахнула рукой няни, и та приблизилась с кульком на руках. Наш малыш. "Деня, дай мне его. Дай. Я хочу посмотреть на сына". Казалось, у Дени на разом прибавилось сил. Всего полчаса назад лежал бездыханным телом, а сейчас даже почти самостоятельно смог приподняться. Тавис подсунул под спину лорду подушку и ещё и с собой её подпёр, чтобы герцог надёжно уперся. Тера Виолона положила ему на руки свёрток, и Дэмьен затаил дыхание, рассматривая крошечное личико. Новорождённый спал, время от времени делая уморительные гримаски и дёргая ручками. «Какой крошка!» — пробормотал Демьен. — Спасибо за сына, Денис. — Милорд! — не выдержал Гастар, но неожиданно Тера Виолона резко дернула назад локтем, попав целителю в район живота. — Что, мэтр? — не отрывая глаз от ребенка, переспросил герцог. — Мой сын здоров? — Ничего, — подавился целитель. «Ребёнок полностью здоров». Вместо императорского лекаря, который никак не мог откашляться, ответил Тавис. «Ваша светлость, вас надо осмотреть, и пора уже перенести в более подходящее место». «Кстати, почему мы до сих пор в храме?» — поинтересовался Варийский. «Я долго был в отключке». «Сутки». «Сутки?» «Почему, миледи, мой сын не в своих покоях? Почему вы держите их здесь? Совсем страх потеряли, да я вас...» «Милорд, ее светлость пришла в себя немногим ранее вас, и потом храм не позволял ни вас вынести, ни ребенка». «Это еще почему?» «Думаю, вы должны были находиться близко друг к другу». Перед глазами Демьена появилась старшая жрица. «Вы, милорд, можно сказать, что умерли, но окончательно уйти вам не позволила магия жены». Дэмьен вспомнил последнее видение, которое мелькнуло перед глазами, прежде чем он потерял сознание. Огромный светло-голубой кошак, бросившийся к нему. Денис всегда говорила, что видит свою магию в виде котика. «Магия жены?» — переспросил он. «Да». «Она задержала вас в этом мире, не позволила окончательно скользнуть за грань». «Если бы вас вынесли из храма, то миледи попала бы в свои покои, а вас, скорее всего, сначала отнесли в лекарскую, а когда убедились, что сделать ничего нельзя, то... в высыпальницу», — мрачно изрек герцог. «С нами понятно. А почему магия не дает вынести отсюда ребенка?» «Потому что ему еще не дали имя», — объяснила жрица. «Разве не знаете правила? Если безымянное дитя оказывается в храме, покинуть его оно может только после имя наречения. Вы с ее светлостью были без сознания, поэтому и вашему первенцу пришлось тут задержаться. Но сейчас, как я вижу, все препятствия устранены. Вам осталось дать имя ребенку, после чего... Вы все сможете покинуть это место. «Имя». демин наклонился над ребёнком. «Имя я давно придумал. Адри...» Малыш резко дёрнул ручками, подтянул к животику ножки, а потом энергично брыкнул ими. Кулек раскрылся, и кусок ткани, в которую был завёрнут младенец, свесился на сторону, открывая взору отца голенький животик с перевязанной пуповиной и... «Анна!» — завершил слово Демьен и поднял на Денис потрясённый взгляд. «Это девочка? Что?» Герцогиня наклонилась над ребёнком, несколько секунд просто смотрела на малышку, а потом судорожно вздохнула и протянула к ребёнку руки. «Дай мне её! Дочка! Девочка!» «А ты не знала?» Демьин выглядел одновременно ошарашенным и до невозможности счастливым. «Нет, я не успела увидеть, как она родилась, а потом... потом, к слову, не пришлось...» Принимая на руки ребёнка, произнесла Денис. «Я и подумать не могла, что у нас не принца, принцесса. Трое! Спасибо!» «Ты хотела девочку?» «Всегда хотела дочку. Потом я видела во сне видение маму, она просила да ей родиться» или «Она должна родиться», уже не помню точно. «Главное, я запомнила, у меня должна появиться девочка. Это почему-то очень важно, но ты так уверенно утверждал, что в вашем роду рождаются только мальчики, что я и надеяться не смела». «Первая девочка за не знаю сколько сотен лет», — с благоговением пробормотал Демьен, не сводя глаз с жены и ребенка. «Ты понимаешь, что это значит? Проклятие больше нет!» «Но как мы его сняли?» — озадаченно спросила герцогиня. «Столько времени потратили на поиски, но ничего вразумительного не нашли. Только и смогли уехать из замка. И то вмешалась судьба, проклятие или трое, но мне пришлось вернуться и родить здесь». Он добровольно разделил с женой тяготы и боль, а потом отдал за вас свою жизнь, а ты смогла простить его и полюбить». Раздалось у Дениса в голове. Судя по вытаращенным глазам супруга, Демьен слышал то же самое. «Проклятия больше нет. Вы выполнили условия». «А как же отъезд в родительский дом?» — вслух произнесла Денис. «Разве не он снимал проклятие?» «Нет. Только настоящая любовь, когда мужчина готов пожертвовать собой ради жены, а жена прощает мужу все его поступки и принимает супруга всем сердцем». Женщина посмотрела на мужа, потом опустила глаза на ребенка. «Дочка, это значит, что ты еще не получил своего наследника. О, боги!» «А если во второй раз родится девочка, что будет с родом? Все погибнут?» «Нет. Пол ребенка не важен. Важна очередность рождения. Адрианна — наш первенец. Значит, именно ей перейдет родовая сила. Она полноправная наследница. Трое, поверить не могу, у меня дочка. Дэнни, ты сделала меня самым счастливым мужчиной на свете». «Разве женщина может стать главой рода?» Продолжала допытываться Денис. «Я слабо ориентируюсь в обычаях империи». «Женщина? Нет. Но если у нас не родится сын, то главой рода станет супруг нашей дочери, а потом их первенец. Я потом тебе все объясню. Просто у нас столько веков не рождалось девочек, что теперь придется поднимать все законы и перечитывать их заново». «Ваши светлости», — вмешался Тавис. «Всё готово, чтобы перенести вас в покое. Осталось имя наследницы». «Имя?» — демин посмотрел на жену и улыбнулся. «Нарекаю тебя Адриана Амина». Денис ахнула. «Ты не против?» — напрягся герцог. «Нет, конечно же нет». Ты запомнил, как звали мою маму? Всё, что связано с моей женой, для меня очень важно и ценно. Конечно же, имя женщины, которая родила моё счастье, я никогда не могу забыть. Пусть она живёт в нашей дочери. И тут снова материализовался кот из магии, обошёл вокруг супругов, подрос в размере и заглянул в личико малышки, а потом... Денис глазам своим не поверила, и, судя по ошарашенному выражению лица герцога, он это тоже увидел. Девочка в очередной раз махнула ручкой, и возле нее появились крохотные голубые и синие искорки. Магия покружилась немного. Потом приняла облик маленького котенка меньше ладошки и, рассыпавшись блестками, втянулась в кулачок девочки.